Глава 6 Мы празднуем в клубе. Все красиво украшено. Везде цветы, шарики, столы ломятся от еды. Я вижу гостей. Их так много. Некоторых я хорошо знаю. Влад с Аллой, Толик с Людой и их крошечными близняшками, Игорь с Аленой, ее маленький сын Назар, Стас, Саша, Руслан. Куча людей, и они все пришли, чтобы нас поздравить. Молоденькие официантки то и дело подносят новые блюда. И все, все кажется сказочным. Именно таким, каким я и хотела. Но главное, он. Миша рядом. Не отходит от меня. Фотограф за нами следует по пятам. Думаю, снимков будет не меньше сотни. Так, тихо, братва, дайте сказать. Толик встает первым, держа рюмку водки в руке. Все затихают, я сглатываю. Миша тоже поднимается. «Ну что, братуха, счастья вам, любви, здоровья. Береги жену, не обижай. А ты, Лина, береги медведя. Поздравляю!» «Спасибо, брат», — говорит Миша и салютуют Тохи. Чокается со мной, и я отпиваю глоток шампанского, от которого приятно щиплет язык. «Ну и это? Давайте делайте медвежат уже! Первым должен быть пацан, Лина, поняла?» Толик улыбается и кажется, я краснею до самых пят, тогда как Миша приобнимает меня за талию, поддерживая. «Тоха, без тебя разберемся!» Миша подмигивает мне, и я немного расслабляюсь. Толика прокидывает в себя рюмку водки и закусывает ломтиком сыра. Он уже охмелел, хотя еще только первый стол. Не помню, чтобы видела Толика пьяным. Когда он только успел? «Ах, да, он же встречал гостей и собирал за меня выкуп!» «А где тебя носила, Игорь?» Негоже опаздывать на свадьбу друга. У меня вообще-то больные, я и так с операцией пришёл. Тоха, не доставай моего доктора. Игорёчек, закусывай, защищает его Алёна. Штрафную выпей и прощу. Вы следующее Готовься, Игорь. Я буду тамадой у тебя тоже. Не, сначала Влад с Аллой. Они уже дату забили. Мы с Алёнкой сразу после них. Смеются, а я теряюсь. Мысли о ребёнке немного выбивают становится стыдно. Ангел, не слушай никого. Тоха расслабился впервые после родов. Охмелел. Вот и несет, не думая. Подумаем про медвежонка, когда выучишься, шепчет Миша мне на ухо, опаляя теплым дыханием. Угу. Киваю, улыбаясь, но все равно чувствую напряжение. Пока я выучусь на кардиолога, пройдет еще семь лет. А это долго. Я хочу ребенка от Миши уже сейчас. Что-то водка не такая. Горькая она. «Горько!» – смеется Толик. Люда стыдливо прикрывает лицо. «Горько! Горько! Раз, два, три!» «Боже, у меня от поцелуев уже губы сжет. И хорошо, что Миша прикрывает меня собой, и из-за его спины меня даже не видно. Мне так лучше. Он рядом, и он защищает. Я доверяю ему. Нам приносят кучу подарков. Мне дарят прекрасные цветы». Огромное количество, и приходится доставать дополнительные вазы, чтобы все расставить. А еще нам дарят конверт. Его охранник заносит внутрь, но Миша не дает мне его в руки и открывает сам. Там оказывается очень острый нож, и мое настроение летит на пол. Что это такое? Ничего, Миша недовольно поджимает губы. «Слав, выкинь! Не бери больше никакие посылки. Вообще никакие. Ни от кого!» «Не бойся, ангел. Это ерунда. Балуется кто-то». «Я боюсь. Кто-то не желает нам счастья?» «Эй, все нормально. Все хорошо, девочка». Миша обнимает меня и целует в висок. Я расслабляюсь. Если это шутка, то не смешная. На втором столе дверь клуба открывается, и я вижу на пороге Макса. Он в синем костюме, с букетом белых роз в руках. У него поплыл взгляд, и его шатает. Он в стельку пьян. В один момент все затихают, видя Макса. Я вижу, как напрягается Миша, но кладу ему ладонь на колено. «Не надо. Пожалуйста». Миша берет мою руку и целует, но после поднимается и подходит к Максу. Я срываюсь следом, подбирая юбки платья и до жути боясь, что они сцепятся снова. Максим очень пьян. Я никогда не видела его настолько выпившим. Он едва стоит на ногах, смотрит на меня из-под олба, тяжело дыша. Ты очень красивая, Алина. Прости, я без подарка. Даже апельсинов твоих любимых не взял. Пожимает плечами, протягивая мне букет роз. Ничего страшного. Спасибо, Максим. Он подходит и приобнимает меня, целует в щеку, тогда как я буквально слышу, как заряжается воздух. Миша стоит рядом и смотрит. Я могу только догадываться, что он сейчас чувствует, и он точно не рад. Поздравляю вас. Счастья вам. «Любви. Большой и чистой. Деток. Радости там», — говорит Максим. И я замираю, когда Миша подходит к нему. Я все думаю, что сейчас он ударит Макса, но Миша протягивает ему руку. «Спасибо, Макс». Они пожимают руки, и у меня словно от сердца отлегает. Макс едва стоит на ногах и выглядит очень расстроенным. «Ален, подготовь Максу приборы. Посадите его за стол. Пусть поест». «Руслан, Саня!» «Подвиньтесь там!» – распоряжается муж, и Алена подхватывает Макса. «Муж. Я впервые Мишу мужем назвала, и мне нравится. Безумно. Я же сажусь на место. Перед глазами тот клинок. Кто его прислал? Зачем? Разве дарят нож на свадьбу? Нет, это не делают те, кто желает счастья. На улице темнеет. Мы выходим смотреть салюты. Такие красивые, разноцветные. Но я пугаюсь каждого из них. И Миша меня приобнимает, набрасывая пиджак мне на плечи. Защищает. Я чувствую себя очень счастливой в этот момент. Я стою рядом с Мишей, обнимая его. «Миша, всё путём? Вижу, ты усилил охрану. Втрое. Я ответственен за всех, ты же знаешь. Позвони Гафару, я тебе говорил уже. Тебе не защитить всех. Это просто невозможно. Нет, я сам защищу». Я делаю все, Тоха. Все, что могу. Нахера ты на себя это все взвалил? Ты не обязан за каждого отвечать. Нет, обязан, Тоха. Если какая-то хуйня происходит, это мой косяк. Вы в моем клубе все. Это наш праздник, и я хочу, чтобы все были защищены. А тебя кто защитит, не думал? Ангела твоего. Как жить-то будете теперь с такими угрозами? Или ты думаешь, я не вижу дел ваших, сука? Подарков в конвертах? «Тоха, не нагнитай Я стараюсь это разрулить». «Ладно, я понял. И это... Хорошо, что Макса не тронул. Линка и так переживает. Неужто еще и мужем будешь хорошим?» Смеется. Подъебывает. «Вот же говнюк». «Я пошел. Танец у меня». Выкидываю сигарету, выдыхая дым. Все идет гладко. «Тоха просто паникёр Всегда был таким. Норовоучитель, блять». Когда возвращаемся в клуб, я удивляюсь. Ведь гости затихают а в зале откуда-то появляется дым. «Миш, это что?» «А ты как думаешь?» Он подходит ко мне и протягивает руку. «Не может быть, Миша!» Не могу сдержать улыбку. А после я слышу, как включается музыка. Тот самый вальс, который я и хотела. Мой ласковый и нежный зверь. Мы выходим в центр зала. Свет приглушается, и Миша прижимает меня к себе. Я вдыхаю его запах. Чувствую его так близко. И, подняв голову, смотрю в строгое любимое лицо. «Я очень люблю тебя, Миша. Очень!» – шепчу ему. А после замечаю в окне какие-то красные точки. Их так много! Слышно визг шин! А после Миша почему-то силой обхватывает меня за плечи и заваливает на пол. Он придавливает меня собой, больно, быстро навалившись сверху. С меня от резкого падения слетают туфли. «Тоха, прячь детей! Столы!» На пол. Это кричит Миша, так громко, обхватив меня руками и прижав собой. А, -а, -а, а! Звенят хрустальные стаканы, сигналят машины, взрываются бутылки шампанского. Я с ужасом вижу, будто в замедленной съёмке, как трещат стёкла и как наши гости начинают падать один за другим, словно подкошенные. Везде кровь. Паша почему-то за бок держится, падает. Алёна прижимает сына к себе. Мужчины переворачивают столы вместе со всем, что на них находится. Выстрелы. Автоматная очередь прошибает окна. И я слышу только жуткие крики в самый счастливый день своей жизни.